Глава двадцать Мама отнеслась к известию о моей беременности очень спокойно. Конечно, она не вопила от радости, но и не упрекнула, не сказала ничего лишнего, только добавила, что она об этом подозревала, и все. Единственное, чему она радовалась, так это изменению моего состояния. Я немного ожила. Я стала нормально питаться, много гулять с Ваней, взяла себе работу на дом. С виду казалось, что я вернулась к нормальной жизни. Точнее, да. Я к ней вернулась, в какой-то мере. Сережа больше не звонил мне, только маме и Ване. И я радовалась этой передышке, этой возможности не чувствовать свою вину, стыд и жалость к нему. Оказывается, жалеть кого-то — это болезненно неприятно. Я записалась на учет в женскую консультацию. Конечно, там на меня смотрели как на ненормальную. Почти 36, разведёнка и радуется второму ребёнку. Наверное, более сумасшедшей беременной они ещё не встречали. Я дотошно выспрашивала врачей обо всем. Я следила за своим весом и правильно питалась. Мне даже удалось набрать пару килограммов. У меня были хорошие анализы. И все дивы давались, как в моем возрасте беременность протекает без патологий. Только по ночам ко мне снова приходила тоска. Она выворачивала меня наизнанку. Она выматывала, раздирала на части. Иногда я просто лежала и смотрела в темноту. Почему он мне не снится? Почему я никогда не чувствую его рядом? Говорят, что со временем лица мертвых любимых стираются из памяти, становятся смазанными, неясными, но это не про меня. Я видела Руслана перед глазами так четко, что можно было мои воспоминания сфотографировать. Как он улыбался, как злился, как смотрел на меня с дикой страстью. У меня не было ни одного снимка, ни одного видео на память. Но оказывается, я и так хорошо его помнила, словно только вчера шла по улице, а он ехал следом на своем Мерседесе. и рассказывал, как чудесно дышать свежим воздухом в моем загазованном районе. Я даже помнила нашу первую встречу. Теперь-то я знала, что тогда его порезали ножом, вне всяких сомнений. Никогда не забуду тот самый первый раз, как он смотрел на меня, а я покраснела, словно первоклассница, как клеила ему на щеку пластырь, а он держал меня за талию, и по моему телу прошел самый мощный электрический разряд. За то короткое время, что мы были вместе, я прожила целую жизнь, Она играла самыми яркими красками, самыми насыщенными цветами радуги. Я ни о чем не жалела. Если все вернуть обратно, я бы снова вошла в то самое метро, только все было бы иначе. Иногда мне звонил Серый, и мы вместе ехали в какое-нибудь тихое кафе и говорили о Руслане. Он скучал, и я тоже. Мы поддерживали друг друга, каждый своей тоской и болью. Несколько раз звонил отец Руслана, но я не хотела с ним разговаривать — Не хотела, чтобы он знал о моей беременности и претендовал на мою дочку. Я даже подумывала переехать вместе с мамой на север, подальше от этого города. Нужно только сначала подыскать себе там работу и договориться с Сергеем насчет Ванечки. Несмотря на то, что на мой счет в банке регулярно переводилась огромная сумма денег, я их не трогала. Это чужие деньги, заработанные на крови. Грязные. Нам такие деньги не нужны. Я сама заработаю. Нам хватит. Да и Сережка платил алименты всегда вовремя. Ничьи подачки мне не нужны. тем более от царева старшего Только я напрасно обольщалась. Царёв приехал ко мне сам, через месяц после того, как я выписалась из больницы. Когда я распахнула дверь, он поздоровался, а у меня внутри все похолодело. Я поняла, что он все знает, потому что Царёв пристально посмотрел на мой живот, и я инстинктивно прикрыла его руками. Беременность все еще можно было скрыть, и я скрывала, когда выходила на улицу. Но дома, кого мне было бояться или стесняться, Мой скромный халатик не только не прятал беременность, а даже подчеркивал ее завышенной талией. Оксана Владимировна, можно мне войти? Я кивнула и пропустила царева. В руках он нес два пакета с продуктами. Следом за ним зашла его охрана еще и с десятком пакетов. Они нагло выгрузили все на кухне и поспешно ретировались за дверь. Я нахмурилась и тяжело вздохнула. Это все совершенно лишнее, Александр Николаевич, мы не голодаем. Царев улыбнулся и принялся деловито выкладывать продукты из пакетов. «Нет, не лишнее. Вам нужны витамины. Здесь все самое необходимое. Я вычитал, что беременным нужна печёнка, обязательно свежие овощи и фрукты, соки, особенно гранатовый, с низким гемоглобином. Это то, что нужно». Я чувствовала, как начинаю нервничать все больше. Он не просто знает, он знает все. Наверняка у него есть распечатанные результаты анализов, мои посещения, консультации и даже список продуктов в моем холодильнике. «А еще вы не берете денег с вашего счета. а на вашу зарплату вы вряд ли можете себе позволить апельсины и уж тем более клубнику в это время года. Так что с сегодняшнего дня мои ребята будут пополнять ваш холодильник. Вы же не хотите, чтобы я забрал вас к себе домой и следил за вашим питанием?» Он говорил это совершенно серьезно и в это время аккуратно расставлял продукты по полкам, деловито отыскивая, где что лежит. «Александр Николаевич, мне совершенно все это не нужно. Я прошу вас прекратить немедленно раскладывать все это в моей кухне». «Попросите ваших ребят унести продукты. Мы не нищие». Отец Руслана вдруг резко посмотрел на меня. «Оксана, вы носите ребенка моего сына, мою внучку. Я имею право о ней заботиться». Я не знаю, какая муха меня укусила в этот момент, но я истерично закричала. «Заботиться? Так как вы заботились о Руслане? Кем он стал благодаря вам, бандитам?» «Вот как вы о нем заботились! Я не подпущу вас к своей дочери ни на шаг! Вы так заботились о Руслане, что теперь его нет! Вы! Это вы во всем виноваты! Вы! Какой вы отец!» Меня трясло. Я была на грани срыва. Но на удивление Царёв вдруг взял меня за руки и крепко их сжал. «Плохой отец, вы совершенно правы, я плохой отец! Но я мечтаю стать хорошим дедом! Мы все совершаем ошибки, мы все не безгрешны, но у каждого есть право на шанс!» Один единственный шанс изменить свою жизнь. Я люблю моего сына. Может, не так, как должен любить в вашем понятии нормальный отец. Но я всегда желал ему добра. Наверное, плохо желал. Наверное, не сделал то, что должен был сделать. Но какая теперь разница? Ничего не вернуть назад. Оксана. Вы любили Руслана. Вы все еще его любите. Несмотря ни на что, вы оставили его ребенка. Разве для меня, как отца, это не может быть ценным? «Разве я не имею права позаботиться о вас?» Я почувствовала, как слезы наворачиваются мне на глаза. Царев отпустил мои руки, потом достал из пакета коробку. «Это вам. Посмотрите. Здесь самые дорогие вещи для Руслана. Я думаю, он был бы не против, если бы они остались у вас. Я буду ждать вашего решения, Оксана, и обещаю, что приму любое, даже если вы не захотите позволить мне видеться с вами и моей внучкой». Я бережно поставила коробку на стол и сняла крышку. Сверху, на аккуратно сложных вещах, лежал альбом с фотографиями. Я осторожно открыла первую страницу альбома, и мои руки затряслись, как в лихорадке. На первой фотографии Руслан был таким юным, наверное, ему здесь лет 16, Я взяла дрожащими пальцами снимок и прислонилась к стене, чтобы не упасть. Его глаза, такие выразительные, яркие, живут своей жизнью на веселом беззаботном лице. Я не заметила, как Царёв ушел. Хлопнула входная дверь, а я опустилась на стул и жадно рассматривала снимок за снимком, улыбалась, сквозь слезы гладила фотографии. Наверное, прошло несколько часов, прежде чем я отложила альбом в сторону и достала его футболку. Я ее помнила, та самая черная футболка, в которой я увидела его во второй раз. Я непроизвольно поднесла ее к лицу и глухо застонала. Господи, на ней все еще его запах. Перебрала вещи, ничего особенного. Зажигалка Зипу. Ручка, часы, цепочка со странным кулоном в виде клыка. Но каждая вещь — это как частичка его самого. На самом дне коробки я нашла снимок красивого особняка на берегу моря и конверт. Я внимательно рассмотрела дом, потом перевернула фото и вздрогнула. Рукой Руслана там было написано. «Я нашел его для нас с тобой. Если когда-нибудь ты станешь моей, я увезу тебя туда и буду любить там до самой старости». У меня снова задрожали руки. Я вскрыла конверт, и от удивления мои глаза расширились. В конверте было дарственное на мое имя и два билета на самолет в Валенсию. Для меня — и Ванюши. Я развернула в четверо сложенный лист бумаги. «Оксана, Руслан мечтал о том, чтобы подарить вам этот дом. Он был бы счастлив, если бы вы в нем жили. Вас там ждут. Все готово к вашему приезду. Позвольте выполнить желание Руслана и попросить вас принять такой подарок. Ваши загранпаспорта у меня». «Позвоните мне, если вы согласны. Я знаю, что это непростой шаг, что вам нужно время подумать. Я могу перебронировать билеты на другой рейс. Только не отказывайтесь сразу. В Испании живет мама Руслана, и она будет счастлива познакомиться с вами и увидеть свою внучку. В частной клинике моего друга в Валенсии готовы принять у вас роды. Я жду вашего решения, Оксана, и надеюсь, вы сделаете правильный выбор». «Ксюша, ты там?» Я вздрогнула и повернулась к двери, сунула альбом с фотографиями под подушку. «Да, мам, я здесь прилегла немножко, голова сегодня кружилась». «А что это у нас за пир сегодня? К чему готовимся? До Пасхи еще время есть?» «Это отец Руслана принёс». Тихо заметила я и вышла из комнаты, прошла на кухню. «Значит, узнал, да». «Конечно, узнал. У них свои методы все узнавать». Я поставила чайник и достала несколько яиц из холодильника. «Яичницу будешь, мам?» Ваня еще спит, у него животик ночью болел. Я решила, пусть не идет сегодня в школу. Мама молчала. Я обернулась, и у меня все похолодело внутри. Господи, я оставила коробку на столе вчера вечером, а мама вернулась с дачи и... «Ксюш, ты собиралась мне об этом сказать?» Я разбила яйца, поколотила их в миске и вылила на сковородку. «Тут нечего рассказывать, можно выбросить их в мусорку». мрачно заметила я и приняла срезать хлеб на ломтики. «Выбросить, значит, да?» «Да, вот именно, я никуда не поеду». Мама подошла ко мне сзади и, взяв меня за локоть, развернула к себе. «Ксюш, а ты хорошо подумала, прежде чем принять такое решение, взять и выкинуть будущее твоих детей в мусорку?» Я повела плечом и перевернула яичницу. «Будущее моих детей здесь и никак не в какой-то там Валенсии». «Ксана, какое будущее? Я скоро на пенсию иду». Ты работаешь дома. Да еще и года три с ребенком сидеть будешь. На алименты Сергей рассчитываешь. Он сам женится и не сможет больше нам помогать. Как ты поставишь на ноги двоих детей? Тебе не 20 лет, чтоб на двух работах пахать. Какое будущее? Улица? Наркотики? Я нервно сняла сковородку и с грохотом поставила на подставку. Почему сразу наркотики? Учиться пойдут, мам, как все. Учиться, значит. А у тебя на эту самую учебу деньги есть? Ну разве что ПТУ? «А на университет?» Я устала, села на стул и вытянула вперед ноги. Устала. Я быстро уставала. Не то что при первой беременности. «Что ты хочешь, мам? Чтобы мы все уехали?» «Нет. Я хочу, чтобы ты начала жить сначала. В другой стране. Обеспеченная. Чтобы рожала там, под присмотром хороших врачей. Боже, у нас даже денег на взятки в роддом нет. Не то что на нормальные условия. За халат в больнице платим. За лекарства. Все новорожденные в патологии. Ксана, Ты должна использовать этот шанс. Александр Николаевич позаботится о вас обязательно. Я резко повернулась к маме. Он с тобой говорил, да? Скажи, мама, он тебе звонил или приехал к тебе? Мама отвернулась. Приехал. Вчера еще. Ко мне сначала и к Сережке, а потом только к тебе. С Сергеем мы уже поговорили. Я почувствовала, как кровь прилила к моим щекам. Что значит «говорили»? Господи, вы... «Решали все у меня за спиной?» Я выскочила из кухни и, хлопнув дверью, закрылась у себя в комнате. «Оксана, ты можешь прятаться от реальности сколько хочешь!» Я услышала голос мамы из-за двери. «Но ты должна понимать, что при том образе жизни, который вел Руслан, у него по-прежнему есть враги, да и у Александра Николаевича их тоже немало. Ты же не хочешь стать чьей-то мишенью. Он может уберечь тебя, дать вам шанс на счастливую жизнь. Думаешь, мне легко это все говорить?» отпускать и уговаривать тебя уехать. Но я мать, я знаю, что так будет лучше для тебя». «Порви эти чёртовы билеты!» — крикнула я и прижалась спиной к двери. «Порвать?» «Да, порви и больше никогда со мной об этом не говори». «Рву». «Порвала». Я решительно открыла дверь. «Порвала?» — спросила в ужасе, прижав руки к груди. «Нет». Мама улыбнулась. «Звони цареву, он ждет. и начинай собирать вещи». Я обняла маму и расплакалась. «А как же ты? Как я расстанусь с тобой? А вот я на пенсию выйду и к тебе приеду внуков нянчить. Примешь?» Я шла по рельсам, шатаясь, переступая через пути, сжимая в руках одну единственную розу. Я так и не решилась пойти на кладбище. Ни разу. У меня не хватило на это сил. Но я пришла туда, где видела Руслана в последний раз. Туда, где он остался навсегда. Вот он, этот перрон. Уже отремонтированный и восстановленный. Пять месяцев назад. Уже прошло пять месяцев, как Руслана нет в живых. Я медленно подошла к тому самому месту, где тогда стоял его джип, и прислонилась к фонарному столбу. Закрыла глаза. Мимо проехал поезд, и я зажмурилась. Где-то внутри я подсознательно ждала взрыв. Но поезд с грохотом пронесся рядом, а я так и осталась стоять там, склонив голову, вцепившись в этот столб. Наверное, так я прощалась с Русланом. Частичка меня всегда будет находиться в этом самом месте, маяться, тосковать, звать его, ждать, вспоминать. Я тяжело вздохнула и положила цветок на асфальт, закрыла глаза. Вот я бегу, босая к нему навстречу, и он смотрит на меня с болью и отчаянием. В этот момент я почувствовала легкий толчок у себя в животе. Потом еще один. Малышка зашевелилась, впервые. Чувствует, наверное, где мы находимся. В этот момент я поняла, что уже точно знаю, как назову нашу с Русланом дочь. Мы с Ваней уехали через неделю. Нас никто не провожал. Я попросила маму попрощаться с нами дома. Сережка с Ваней провел три дня перед отъездом. Бывший муж снова собрался в командировку, теперь уже на год. И поэтому, скрипя сердце, все же подписал разрешение на выезд Ванечки. На поезде мы не поехали. С некоторых пор я ненавидела поезда. Мы ехали на такси, а позади нас три черных «Мерседеса». Царев не удержался и послал целый эскорт. Да я и раньше замечала, что где бы я ни была, за мной постоянно следуют его люди. Я даже начала к этому привыкать. Сейчас я смотрела в окно и сжимала маленькую ладошку сына в своей руке. В какой-то мере я была счастлива. Почему-то я испытывала невероятное облегчение и в то же время странную тоску, глядя на пробивающуюся траву, на набухшие почки деревьев, на воробьёв, разлетающихся стайками в разные стороны, когда наша машина въезжала на проселочные дороги. Я опять вспоминала Руслана. Я уже полюбила эти воспоминания и эту глухую боль. Я с ней срослась. Если больно, значит, помню. Если тоскую, значит, живая и все еще люблю. А если люблю, то он рядом со мной, в моем сердце». «Мам, ты не рада, что мы с тобой вдвоем уезжаем? Ты опять грустишь?» Я очнулась от своих воспоминаний и повернулась к Ванечке. Рывком обняла его, прижалась губами к его лицу. «Что ты, милый, любимый мой, маленький?» Я счастлива, что мы вместе. Он обнял меня ручонками так крепко, как только мог. «Мам, ты не будешь больше плакать, да? Не плачь, пожалуйста, хорошо?» «Да, я больше не буду плакать. А если и буду, то тихонько, по ночам, когда никто не услышит. Я буду плакать молча, чтобы никого не ранить. Обещаю больше не плакать. Честно?» «Честно, иди ко мне. Видишь, там далеко полосочку». Там, где небо сходится с землёй, видишь? Да. Вот сколько бы мы ни ехали, она так и останется там вдали. Это горизонт. А мы туда едем? За горизонт? Нет, мы едем на море. А море большое? Я говорила с Ваней, чувствовала, как малышка шевелится внутри меня. Наверное, это и есть счастье. Или его половинка. А другая половинка моего счастья осталась здесь, с Русланом, навсегда. Да, оно большое и бескрайнее, и оно никогда не кончается. Как небо, как любовь.